Глава 13. Почему-то многие считают, что жизнь смотрителя это сплошная романтика. Франклин никогда не был в плену таких заблуждений, поэтому его не удивило и не разочаровало, что столько времени уходит на долгое однообразное патрулирование морских далей. Ему это даже нравилось. В походе у него было время для раздумий, но некогда было грустить. Именно в эти часы, когда Франклин вплотную соприкасался с живым сердцем океана, прошли его последние страхи и окончательно исцелились душевные раны. Жизнь смотрителя определялась ежегодными миграциями китов, но пути и сроки миграций постоянно менялись по мере того, как всё новые участки моря огораживали и превращали в возделываемую ниву. Глядишь, летом смотритель ходит под полярными льдами, а всю зиму курсирует взад и вперёд через экватор. Иногда он базируется на береговых станциях, иногда базы плавучие полосатик, гриндо или кошалот. Один сезон он работает с уссатыми китами, которые извлекают пищу из моря, плывя с открытой пастью сквозь густой планктонный суп, а другой сезон сводит его в сих свирепами родственниками зубатыми китами во главе с кошалотом зубатые киты не кроткие вегетарианцы в чёрной бездне куда не проникает ни один луч солнца они выслеживают морских чудовищ и вступают с ними в бой а порой смотритель неделями даже месяцами не видит ни одного кита люди и снаряжение использовались не только для присмотра за китами все организации связанные в своей работе с морем рано или поздно шли за помощью в отделке тов иногда это было вызвано каким-нибудь трагическим происшествием что ни год подводные лодки не раз и не два выходили на поиски чаще всего безуспешные утонувших спортсменов или исследователей были и другие крайности Недаром среди смотрителей ходил анекдот про сенатора, обратившегося в Сиднейскую контору с просьбой поднять с дна моря его искусственную челюсть, которую он потерял, попав в сильный прибой. И будто бы ему вскоря же прислали огромную челюсть тигровой акулы и записку со извинением, где сказать: "Это единственная бесхозная челюсть, которую после тщательных поисков удалось обнаружить у Бонди-Бич, где купался сенатор". Конечно, бывали задания увлекательные, и смотрители состязались за право получить их. Например, в отделе рыболовства занималась с жемчугом небольшая группа с явно недостаточными штатами. И когда у китопасов наступала межсезоние, им разрешали поработать на промысле жемчуга. В одну такую командировку в Персидский залив попал Франклин. Дело было несложное, чем-то напоминающее труд садовода. Глубины не превышали 200 футов, так что подводник пользовался простейшим легко водолазным аппаратом на сжатом воздухе, а передвигался с помощью торпеды. Лучшие площади для жемчуга засевали избранными сортами. Главной задачей было охранять моллюсков от их естественных врагов, прежде всего от морских звёзд и скатов. Дав раковинам созреть, их собирали и поднимали на поверхность для проверки. Одна из немногих операций, которые никак не удавалось механизировать. Разумеется, найденные жемчужины принадлежали отделу рыболовству, но почему-то жёны всех смотрителей, которых коммандировали на эту работу, вскоре начинали щеголять жемчужными ожерельями или серьгами. Индра не была исключением она получила свою нитку жемчуга в день рождения Питера. Снова став отцом, Франклин почувствовал, что старая глава его жизни совсем кончилась. Да нет, неверно это. Он не мог и не хотел навсегда забыть, что в мире, который для него теперь был так же недосягаем, как планеты самой далёкой звезды, Айрин родила ему Роя и Руперта. Но боль от неизбежной разлуки унялась. Никакая тоска не может длиться вечно. Он был только рад, хотя прежде возмущался этим, что невозможен прямой радиоразговор с кем-нибудь на Марс, вообще за пределами орбиты Луны. Даже во время наибольшего сближения Земли и Марса радиоволны туда и обратно шли 6 минут. Ну, какой уж тут разговор. Так что он не мог вызвать Айрин и ребят к видеофону и обречь себя на мучительное свидание. К Новому году они посылали друг другу магнитозапись, в которой рассказывали о событиях изстёкших 12 месяцев. Тем и ограничивался их контакт, если не считать редких писем, и Франклину этого было достаточно. Как-то Айрин освоилась со своим вдовством, Конечно, с детьми легче, и всё-таки думал он иногда, хорошо бы ей выйти замуж, лучше и для неё, и для него. Но сказать ей так у него не поворачивался язык, и она не заговаривала об этом даже когда он сам снова женился. Что он думает об Индре? Ещё один трудный вопрос. Вероятно, какая-то доля ревности неизбежна, недаром Индра, когда у них случались раздоры, давала понять, как неприятны ей мысли, что она вторая женщина в его жизни. Впрочем, они редко ссорились, тем более после рождения Питера. Супружеская пара представляет собой динамически неустойчивую систему, пока появление первого ребёнка не превращает её из двух членов в трёхчлен. Фрэнклинд был вполне счастлив. Чего ещё можно себе пожелать? Семья давала ему душевный покой, работа наполняла бытие красками и смыслом, которых он искал и которые потерял в космосе. В толще морей оказалось больше жизни и чудес, чем в безбрежных межпланетных просторах, и он всё реже тосковал по зрелищу восходящей голубой земли или серебряных вихрей Млечного пути. Повенчающим долгий перелёт напряжённым минутом посадки на один из спутников Марса. Море уже наложило свою печать на его поступки и мысли, как это неизбежно бывает с каждым человеком, который хочет покорить океан и проникнуть в его тайны. Франклин чувствовал себя сродни всем животным, населяющим разные ярусы океана, даже врагам, которых он по долгу службы был обязанстрелять на особенно тепло даже с каким-то мистическим благоговением, которого он немного стыдился, Франклин относился к могучим животным, чья судьба была ему уверена. Он утешал себя тем, что в душе, наверное, все смотрители испытывают то же самое, хотя ни за что не признаются в этом. Правда, иногда вырвется в разговоре невесть кем, придуманный оборот китовая горячка так говорили о китапасе, который вдруг начинал вести себя скорее как кит, чем как человек. Но вообще-то без этой способности не станешь хорошим смотрителем, но иногда она проявлялась черезчур сильно. Классическим считался случай вполне достоверный, спроси кого хочешь, с одним старшим смотрителем, который каждые 10 минут поднимался на своей лодке к поверхности за воздухом иначе ему казалось, что он задыхается. Среди всемирной армии подводных специалистов смотрители слыли, так сказать, избранниками. Они и сами поддерживали этот взгляд и к ним шли со всеми необычными делами, за которые больше никто не брался. Бывали задания и слишком рискованные, тогда приходилось отвечать клиенту, чтобы он поискал другой выход. Но иногда другого выхода просто не было. В отделе китов до сих пор вспоминали, как в 2022 году старший смотритель Кирхер вошёл в огромный водозаборник охлаждающий рубашки атомного котла, который снабжал энергией половину Южной Америки. В одном из фильтров рассоталась решётка, и её можно было укрепить только вручную. Обязавшись вокруг пояса крепкими канатами, чтобы самого не затянуло, Кирхер нырнул в ревущую тьму. Он выполнил задачу и вернулся невредимый, но больше никогда не работал под водой. Пока что на долю Франклина выпадали только самые заурядные дела, ничего похожего на то, что испытал Кирхер, и он не знал, как поведёт себя в подобном случае. Проще всего, если риск кажется чрезмерным, отказаться. Это и в контракте обусловлено. Но пункт о самоубийстве, как его на смешливо называли, был фактически мёртвой буквой. Смотритель, который без самой крайней нужды ссылался на него, не навлекал на себя гнева начальства, но товарищи его после этого не жаловали. Только на пятом году своей достаточно напряжённой, но в общем-то довольно однообразной работы Франклин получил поручения, выходящие за пределы его прямого долга. Зато дело было таким, что с лихвой вознаграждало его за долгое ожидание.